Эпилог для седьмого тома. Сцепленные вратами пари миров, всё шло своим чередом. В 1942 году в миру товарища Сталина война с германским фашизмом закончилась тихой, но убедительной победой. Гитлер внезапно умер, а Германия капитулировала перед силой неодолимой мощи. наложивший лапу на весь европейский континент. Причиной, по которой в нацистском государстве рухнуло все и сразу, был сам величайший злодей нового и новейшего времени в соответствии с европейскими монархическими традициями, завязавший лояльность государственной машины на свою непогрешимую и уникальную персону. И военные с чиновниками присягали только ему, И население, замороченное гебельсовской пропагандой, превозносившей гений великого фюрера, верило только ему. Но фюрер не монарх. С одной стороны, он больше любого монарха, ибо почитался как живой бог. С другой стороны, в отличие от монарха, обладающего легитимностью, данной свыше, в вопросах передачи лояльности населения, армии и чиновничества приемнику фюрер германского народа никто и ничто все его возможности заканчиваются на той линии что отделяет его жизнь от смерти и вместе с ним умирает его государство при этом если на европейском направлении основные для советского союза вопросы уже решены то на дальнем востоке ещё ничего не начиналось кнр 2019 СССР 1942 и СССР 1942 ведут переговоры об антияпонском военном союзе, а Российская Федерация 2019 предоставляет этому альянсу техническое обеспечение. При этом после присоединения к процессу Китайской народной республики из 21 века японская империя в принципе может забыть о разрешении конфликта с минимальными потерями, почётной капитуляцией и прочей лабуде в стиле манга и аниме. Только хардкор, полный разгром и моральное унижение до да так, что товарищу Сталину ещё придётся брать несчастных самураев под свою защиту. В 2019 году всё застыло в неустойчивом равновесии. Наступательную операцию российской армии советского экспедиционного корпуса привели к разгрому украинской армии и государства, прямо назвавшим себя авангардом коллективного Запада и освобождению земель с преимущественно русским населением. Не успела майданная хунта в Киеве призвать этих людей в свою армию и убить их, а наступающую русскую военную машину — как они были выведены из-под её влияния. Россия воюет не ради денег, фабрик, заводов, земель, электростанций и городов, а ради людей, которые считают её своей родиной. Люди всё. Материальные потери ничто. Удалось отразить и санкционный наскок на российскую экономику. выстоявшую под натиском супер-пупер санкций и даже вставшую на тренд развития, чего в России не видели уже 12 лет. Но, как уже говорилось, это была только схватка авангардов, успех, в которой не гарантируют победу в битве и тем более того, что плодами победы удастся воспользоваться. Все самое важное и интересное в этом мире еще впереди.